Следствие унии Постановления Люблинского сейма были для Западной Руси завершением владычества гедиминовичей и польского влияния, которое они там проводили. Поляки достигли, чего добивались почти 200 лет, вечного соединения своего государства с Литвой и прямого присоединения к Польше, заманчивых по природным богатствам областей Юго-Западной Руси. Гедеминовичи под польским влиянием разрушили много старины в подвластной им Руси и внесли в ее строй жизни мало нового. Областями старой Киевской Руси правил княжеский род Рюриковичи со своими дружинами по соглашению со старшими вечевыми городами областей, имея при слабом развитии частного землевладения непрочные социальные и экономические связи с областными мирами. При Гедеминовичах этот зыбкий правительственный класс сменила оседлая аристократия крупных землевладельцев. В состав которой вошли русские и литовские князья с их боярами, а над этой аристократией с упрочением сеймовых порядков стал брать верх военный класс мелких землевладельцев, рядовое дворянство, шляхта. Старинные области или земли Киевской Руси тянувшие к своим старшим городам как к политическим центрам, в Литовской Руси разбились на административные округа великокняжеских урядников, объединявшиеся не местными средоточиями, а общим государственным центром. Наконец, сами старшие города областей, чьи свои вечи представлявшие свои областные миры перед князьями, оторваны были от этих миров великокняжеской администрации, и частным землевладением. А замена вечевого строя магдабургским правом превратила их в узкосословные мещанские общества, заключенные в тесную черту городской оседлости и лишила земского значения участия в политической жизни страны. Господство шляхты, пожизненные по местам и наследственные уряды и магдабургское право – таковы три новости – принесенные в Литовскую Русь польским влиянием. Люблинская уния своими следствиями сообщила усиленные действия и четвертые новости, раньше подглавлявшейся польским влиянием к крепостному праву.